стало трудно. Это было даже смешно, когда вся страна загибалась, превращаясь в нечто новое, ему все равно было легче. Может, потому что тогда он только начинал и ничем не рисковал. Теперь же Андрей Завьялов мог потерять многое, если не все. По сути, многое было связано с Амане. Андрей больше от него не зависел, но все равно работал с ним. Между ними натянулись сотни нитей, которые будет не так-то просто обрубить. Если сама не будет покончена, что дальше? Но та опасность была далекой, связанной с другими странами и пока почти нереальной. Зато другая угроза неожиданно оказалась под боком. Шереметьев никак не уймется, с неприязнью сообщил Андрей. Если честно, я не ожидал от него такого энтузиазма. Не знаю, когда он начал, но продолжается это явно не первый год. Думаешь, он так уж много знает? спросила Карина. Она была единственной, кому он мог доверять во всем. Некоторые считали, что его жена всего лишь украшение дома, трофей, который достался ему непонятно за какие заслуги. Но Андрея никогда не волновало чужое мнение. Он знал, насколько Карина умна. Именно она в свое время помогла ему решиться войти в бизнес, который многих других пугал. Она не дала ему сорваться, благодаря ей он преуспел. И за это он обожал свою жену даже больше, чем за ее красоту. Вот и теперь, когда стало трудно, он пришел за советом именно к ней. Он знает не все, но достаточно, ответил Андрей. На данном этапе не критично, так ведь он не останавливается. Он продолжает копать, рано или поздно он что-нибудь выяснит. Думаю, придется работать на опережение. В смысле? А ты как думаешь, избавиться от него до того, как он натворит бед? Многих знакомых ему женщин малейший намек на убийство привел бы в ужас, да что там многих, всех, но не Карину. Она задумалась, размышляя об этом как об очередной деловой стратегии. И все же Карина покачала головой. Нет, это плохая идея. Почему? Весь ваш легальный бизнес стоит на Шереметьеве. Тут она была права. Управление теневым бизнесом поглощало все внимание Андрея, а между тем фирма, в которой он числился партнером, процветала именно благодаря гению Константина Шереметьева. Для Андрея это был не просто источник дохода, это было прикрытие для других доходов, идеальный инструмент отмывания денег. Справится ли он один? Может, и не справится. Но что-то же делать надо, указал Андрей. Да, что-то изменить придется. Ну, во-первых, мне нужна в компании должность повыше. Карина давно уже вышла на работу, с тех пор, как дети подросли, но пока она не спешила с карьерой. Теперь вот, видимо, передумала. Зачем? Как это поможет остановить Сереметьева? Остановить никак. Но это даст мне возможность следить за ним, пока тебя нет рядом, пояснила Карина. Так он и станет тебе доверять. Я умею быть незаметной. Это да, умеешь, согласился Андрей. Но опять же, ты увидишь результат. А нам нужно, чтобы результата вообще не было. Костя творческий человек. Обращаться с ним нужно как с маленьким ребенком, — рассудила Карина. Чтобы он перестал делать гадость, нужно, чтобы он расхотел делать гадость. Чего он добивается на самом деле? Моего ареста? Сомневаюсь. Костя человек, направленный на созидание а не на разрушение а еще он не бескорыстный борец за справедливость ему нужна приземленная, вполне себе конкретная цель освобождение Солодова догадался Андрей вот именно дорогой и если убрать из этого уравнения Солодова ради чего ему стараться ради чего рисковать он угомонится уж поверь мне Убирают не того, от кого больше шума, а того, кто не нужен. А Солодов нам не нужен вообще, как и всему миру. В конце концов, это всего лишь еще один преступник, который сгнил в лагерях.